Глава 56. Гость из прошлого. Прошлое ⁇ самый опасный враг настоящего. Роль Хатика дается мне с огромным трудом. Стараясь не замечать своего нового охранника, я до поздней ночи изучаю доклады с недавней парижской конференции по эко. Чтобы не запаниковать, гоню от себя мысли о И тренирую мелкую моторику. Пишу Марку смс и тут же их стираю. Примерно в таком же режиме проходит и утро. Нервы на пределе, в голове каша, а глаза постоянно слезятся, будто я подхватила какую-то болезнь. Разница лишь в Глебе. Школа для него временно под запретом, поэтому развлекать и отвлекать сына приходится самостоятельно. А еще отличие в завтраке. Не в пример Шаталову, который утром питается одним эспрессо, Хованский скидает двойную порцию омлета, вливает в себя пол-литра кофе, а через час шлифует все каким-то странным коктейлем из бананов, порошка и воды. Помня, как 10 лет назад закончилась наша последняя беседа, я не спешу задавать вопросы или вступать в разговор. Мы кружим по дому, как два волка из разных стай. И только вечером, когда нахожу Хованского в тренажерном зале вместе с сыном, я нарушаю удобный режим молчания. «Глеб, у тебя все хорошо?» Рассматриваю необычный тренажер, на котором занимается мой мальчик. Марк уже показывал сыну, как пользоваться этой штуковиной, но сколько Глеб не пробовал, ничего не получалось. До этого раза. «Да, дядя Клим умеет обращаться с железом лучше папы. Он меня такому научил. Папа удивится». «Главное, чтобы дядя Клим не научил тебя чему-нибудь плохому». Я сурово стреляю взглядом по влажной от пота груди Хованского. Тогда он не сумеет даже дожить до разговора с папой». Добавляю тихо, почти беззвучно. Однако, судя по тому, как Клим следит за моими губами, а затем начинает улыбаться, он услышал каждый звук. «Если бы мы на физкультуре так занимались!» Мечтательно вздыхает Глеб. «Боюсь, дяде Климу будет скучно в твоей очень приличной школе». Специально для Хованского я выделяю слово «приличной», и в этот раз в ответ раздается раскат хохота. «Она хорошая!» — с обидой тянет сын. «Замечательная, соглашаюсь. Проблема в том, что дядя Клим предпочитает трудности». Хлопаю Глеба по плечу и глазами указываю на выход. Не представляю, насколько продуктивно эти двое успели позаниматься, но мой мальчик не спорит. Закинув полотенце на плечи, точь в точь, как это делает Марк, Он идет к лестнице и оставляет меня наедине со своим тренером. Не знаю, почему Марк тебе так доверяет, только я не хочу, чтобы ты разговаривал с Глебом и тем более учил его чему-нибудь. Чувствую себя сумасшедшей мамашкой, которая квохчет над птенцом. Дурацкое ощущение, попахивает клиникой. И все же ничего не могу с собой поделать. Образ Хованского, трахающего все, что движется, накрепко застрял в сознании. «Не знаю, что ты там себе придумала», — в моем же стиле отвечает Хованский. «Мы с Шаталовым работали. Много. И не всегда одними членами». И вместо того, чтобы обидеться, мерзавец скалится во все 32. «Спасибо, что без подробностей». Разворачиваюсь на 180 градусов. «А ты не изменилась!» С эхом отражается от стен. Все такая же. С порохом в одном месте». Не удивлен, что Марка даже после всего того дерьма, что пришлось пройти, не отпустила. Скажи, Клим, что-нибудь пошлое? Я бы, наверное, и ухом не повела. Однако намек на прошлое заставляет остановиться. Как он уговорил тебя охранять нас? Скольжу по нахалу внимательным взглядом. Красивый, хоть и с гадким характером. Высокий, мускулистый. Такой же мощный, как и Марк, только усушенный до совершенного рельефа. Тот самый идеал самца, о сперме которого мечтает любой эмбриолог. Я ему должен. Клим откидывается на тренажере. Гепард на привале. Дай угадаю. Женщину? У Шаталова всегда вставал только на умных баб. Восторженно цокает языком Хованский. Особый вид извращения. Так я угадала. Почему-то не удивляюсь. Девять лет назад он отдал мне свою первую жену. Продал в любовнице. Дорого. Если бы Клим не сказал о времени, я бы подумала об очередной оргии, до меня. Но по срокам не вяжется. Они были в разводе. Потом он переписал на нее свои акции. Вспоминаю сплетню, которую услышала от нашего лаборанта. Серьезно? Хованский задирает голову и смеется. «Ничего радостного. Никакого веселья. Демонический смех». Мне так рассказали, передергиваю плечами. «М-м-м, святой шаталов, который дарит акции. Лицо Клима внезапно становится серьезным. Ним по ночам не слепит. Трахаться, наверное, трудно. Такой прожектор над головой. Это неправда? Твой шаталов последняя расчетливая скотина. Он знал, что скоро в его жизни наступит лютый пиздец, и поэтому подстраховался. Хочешь сказать, он не дарил акции? Никакой благотворительности, кивает Клим. Лишь выгода. Тогда я не понимаю. Причем здесь его жена и ты? Это меня не касается. Совсем. Только нервы звенят все громче. От ощущения, что стою на пороге какого-то открытия, становится жарко. Ты все еще не поняла? Даже сейчас, когда вы снова сошлись? Клим наклоняется вперед. Голубые глаза сверлят мою черепную коробку, губы изгибаются в кривой улыбке. С ямочками, но опасной. Просвети. Засовываю подрагивающие руки в карманы домашних брюк. Он был участником судебного процесса. Над вашим общим другом Роговым-старшим. Марк долго шел к этому. Больше года он готовил капкан старому мудаку. Даже согласился на сделку со следствием. А когда все случилось, судьба подкинула ему сюрприз. Хованский оттопыривает указательные пальцы и, как дуло пистолетов, направляет их на меня. «Я?» Со стороны обвинения был всего один свидетель, который присутствовал при передаче денег в ресторане. Говорили, что это какая-то девушка-официантка. Но прямо перед началом суда она исчезла. А растворилась, как привидение. «А Рогов?» Язык почти не слушается. «Его ведь посадили. Как?» Выбора не было. Шаталов сам выступил в суде, дал показания против себя и Рогова. Благодаря сотрудничеству со следствием Марка тут же отпустили, а Рогова отправили за решетку на 15 лет. Это больше, чем я могу выдержать. От напряжения не имеют мышцы. В ушах слышится звон. Авария, которая случилась потом, она связана с этим? Я помню жуткий рассказ Анастасии и записи в медицинской карточке Марка. Именно тогда он стал бесплодным. «Выдыхай!» — Клим встаёт. в живучий сукин сын. А вот у тебя не было ни одного шанса. Люди Рогова преследовали бы тебя годами. Ни одна охрана не смогла бы защитить. Твой Ромео сделал всё в лучшем виде». Я... я даже не догадывалась. Опускаюсь на ближайшую лавку и до боли закусываю губу. Все совсем не так, как я представляла себе долгие годы. Это не то, во что я верила. Не было никакого предательства. Не было равнодушия. Долбанный супермен Шаталов решил все за нас двоих и взял удар на себя. «Марк неплохо сыграл роль Бога», — усмехается Хованский, протягивая рулон бумажных полотенец. «Продал мне свою бывшую жену? За те самые акции, о которых она мечтала с момента развода?» увел компанию из-под прицела Рогова и спрятал тебя, как получилось, так что сам потом искал и не смог найти.